Когда после приема у Екатерины барон Гольц вернулся к лорду Кейту, тот еще более улыбался и похохатывал, расхаживая после завтрака по лаковому полу своего кабинета. «Не понимаю, что творится», — говорил он, — «не понимаю. Император на днях только что освободил от работы всех своих дворян. Это породит недовольство среди крестьян». Те захотят тоже освобождения от крепостного состояния. Будут бунты. Будут бунты. А сегодня еще новость. Государь уничтожил тайную канцелярию, которая правила железным порядком в стране. Каким образом? Указ его, прочитанный сегодня в Сенате, говорит, что Петр I учредил эту канцелярию по тогдашнего времени обстоятельствам из-за неистребимых в народе нравов. А теперь? Теперь, очевидно, царь думает, что нравы изменились. Я так не думаю. Всеми делами тайной канцелярии приказано ведать сенату. Теперь эти старики будут разбирать слово и дело. Барон, у меня такое впечатление, что государь, сам рубит сук, на котором он сидит. Как же он сидит? А может быть, мой друг, он не хочет сидеть? А если все это он делает для того, чтобы сдать царство в чужие сильные руки? И, засунув руки глубоко в карманы кафтана, сэр Джон выпятил нижнюю губу и стал смотреть в глаза барону Гольцу. Тот отошел к окну. «О, лед-то на реке почернел!» сказал Кейт.